Глава пятьдесят восьмая Оператор аккуратно водил своим инструментом, врезая овал. Было видно, что он сильно нервничает. Судьба предшественника впечатляла, но и не выполнить свою работу он тоже не мог. Но всё обошлось. Овал с ещё красными краями упал внутрь, но никакого взрыва не произошло. «Постойте», — придержал своих солдат лейтенант Камышов. «Уступим почетное право первого нашим друзьям». «И то верно». Федаинцы в предчувствии захвата крупной добычи подвоха не почувствовали и на правах хозяев быстро один за другим стали проникать внутрь бункера. «Когда будешь сигнал подавать?» – спросил старшина. Роман понял, что речь идет об Астрии, чтобы забрала их с планеты. «Еще рано. Мы должны взять этого Хусейна, ведь может оказаться, что его здесь нет». «Вполне». Федоинцы проникли внутрь, и теперь пришла очередь солдат. «Пошли». Спокойствие нарушил автоматный треск. Вышедшие из потайной ниши два охранника расстреляли пятерых человек Федоина, за что и поплатились своей жизнью. «И это все?» – не поверил сержант Галс. «Действительно». Подумал лейтенант Камышов, как-то уж слишком просто всё. Но с другой стороны, мы столько охраны завалили наверху, что здесь осталось всего пара человек. Как бы там ни было, больше из охранных Хусейна никого не обнаружили. Разбежавшиеся федоинцы обшмонали весь бункер, точную копию дворца, только под землёй, и вскоре появились с добычей. Десяткам человек, обслуживающего персонала, секретарей и самим Эмиром Аль-Хусейном. Выглядел тот довольно жалко. Низенького роста, с растрепанными волосами, но этот безумный взгляд ни с чем не спутать. «Так оно обычно всегда и бывает», — ответил Роман, думая о всех тиранах. «Низенькие, плешивенькие, с трясущимися руками». Но на экране всегда высокие, волевые и мудрые. Так было, так есть и так будет. Федоинцы радовались. Скакали вокруг пленников, что-то кричали, даже полили из пистолета в потолок. Обезьяны! С презрением подумал лейтенант, вспоминая передачи из «Мира животных», где ближайшие родственники человека вот так же махали конечностями и палками. Почему они всё время скачут и орут, как шимпанзе? В какой-то момент фидаинцы стали избивать своих пленников и даже забили двух помощников Эмира до смерти. Закиру пришлось приложить немало усилий, чтобы обуздать своих подчинённых. На всякий случай пленника следовало вывести из бункера живым, мало ли как могли сложиться обстоятельства. Вдруг он понадобится в качестве живого щита от подоспевшего хозяину подкрепления. Лейтенанта никак не покидало ощущение какой-то незавершенности происходящего. «Это точно Хусейн?» – спросил Роману Закира, ведущего эмира к лифтам. Кто-то из пленников сказал, как их включить. Никому, даже им самим, не хотелось подниматься полкилометра пешком по лестницам. «Конечно, один к одному». Закир показал фотографию. «Лицо действительно не отличить». «Пластическая хирургия», — напомнил Камышов. «Двойник». «Мы и это предусмотрели», — кивнул Закир и вытащил из кармана приборчик сгоревшей зеленой лампочкой. «Что это?» «Анализатор. У нас есть образец крови Хусейна, и этот прибор подтвердил, что перед нами никто иной, как он сам». «Образцы могли подменить», — не сдавался Камышов. «Перекреяли бирки с одной колбы на другую и стал какой-нибудь Абдурахман самим Хусейном». «Исключено», — терпеливо пояснял Закир. «Мы взяли также образцы крови родственников Хусейна, братьев, сестер. Совпадение образа в пределах родственной связи полное. Перед нами Хусейн». Доводы почему-то не убедили Камышова. «Что-то тут не так». Подтвердил сомнение лейтенанта старшина Френдлих. Слишком просто. Но другого объяснения нет. В бункере больше никого нет. «Так ведь особо и не искали», — напомнил Виктор. «Объект найден? Что еще колупаться-то?» «А как насчет анализатора?» «Фильм «Гаттака» видел?» «Нет, там практически наш случай». Игра с генетическим материалом, с помощью которого одного человека выдавали за другого. Двери лифта открылись, и все толпой повалили на выход. «Думаешь, это не он?» «Да». Лейтенант кивнул головой, показав, что согласен с выводами старшины. Все снова поднялись на крышу. «Кто это?» Напряженно спросил Роман, показывая на движущуюся колонну машин. приближающуюся к резиденции Эмира. Машины хорошо было видно при взошедшей белой луне, третий по счету, что означало скорое наступление утра. «Это наши», — посмотрев в бинокль, ответил Закир. Федаинцы по веревочным тросам начали спускаться вниз. Не наблюдая поблизости противников, Закир приказал отрубить голову Хусейну, что быстренько и сделали. «Чего вы ждете?» – спросил он. «Нужно спешить. Скоро тут будут имперцы». Солдаты стояли в полной боевой готовности, готовые в любой момент открыть стрельбу по союзникам, если те вдруг захотят силой забрать их с собой для каких-то своих целей. «Мы не станем далее злоупотреблять вашим гостеприимством». ответил Камышов, расставляя на крыше небольшой передатчик и распрямляя сеточную антенну направленного действия сигнала. Передатчик пошевелил тарелкой, ведя поиск цели, а когда нашел, призывно замигал лампочкой, показывая, что можно начинать передачу. «За нами скоро придут», — пояснил Роман и нажал на кнопочку. Зашифрованный сигнал с координатами тут же ушел в космос по направлению к Кастре. «Как знаете...» Пожал плечами Закир и заскользил по веревке вниз с головой Эмира Шалима Аль-Хусейна в мешке на поясе. Или, как полагал Камышов, его двойника. «Ты не рано их позвал?» — спросил Виктор Френлих. «Нет, у нас больше нет союзников». И если здесь нет настоящего Хусейна, мы его уже не найдем. Понятно. Тогда будем возвращаться в бункер. У нас на все про все три часа.